Мужик утром просыпается, смотрит, у соседа на участке стоит теннисный корт. Думает, ни хрена себе. Вчера вечером ложился спать, корта не было. Приходит, спрашивает: "Ну, что за дела? Вчера не было корта, сегодня большой теннисный корт?" Тот отвечает, понимаешь же, жена вчера вечером привезла сосуд из антикварной лавки. Я взялся его чистить, а оттуда джин. Ну вот и получился у меня теннисный корт. Говорит: "Слушай, отдай мне джина на полминутки". Говорит, ну на, только смотри, он же старый, так же говори громко, он на ухо тугой чуть-чуть. Говорит, ну хорошо. Говорит, потёр лампу, вылетает Джин. Джин, я хочу, чтобы на меня с неба падали баксы, баксы, баксы. Туда раз, Джин сделал щелчок, и с неба начали падать факсы, факсы, факсы. Ты, говорит, ты что, дурак, я же тебя просил, баксы. Сосед говорит, а ты что думаешь, я у него большой теннис просил?